Толмич Пауэл. Подарок незнакомки. Дело с самого начала затронуло детектива Шапира за живое. Его самого удивила такая реакция. За 25 лет работы в полиции у человека не мог не выработаться определённый иммунитет. Шапиру приходилось работать практически со всеми случаями насилия в городе, и до гибели одной из двух пожилых женщин-близнецов он был уверен, что может относиться хладнокровно к любой смерти. Может быть, его тронуло именно молчаливое мужество мисс Нетти, той из близнецов, которая осталась живых, или же в этой изящной хрупкой старушке он увидел навсегда уходящий в прошлое мир благопристойных людей, которые теперь-то можно узнать лишь по воспоминаниям и книгам. Так или иначе, он уже не был тем стойким полицейским, когда позвонил мне знать тебе домой из больницы, в которой врачам не удалось остановить кровь, вытекавшую вместе с жизнью из размозжённого черепа её сестры. Передней фары его машины без номера скользили мимо когда-то прекрасных домов, вынезороженных упадком и запустением. Их настоящее было безатратным. Квартиры, сдаваемые в наём, свалка на углу, обрывки объявлений и маленький гастроном окна которого ночью закрывались железной решёткой. Присутствие мисс Нетти почему-то напоминало шапиро о чае с издобными лепёшками, и сидя рядом с ней, он вдруг отчётливо представил себе прошлое этой улочки: подстриженная изгородь, здания, сверкающие новой краской, лимузины и дорожные велосипеды, люди, наслаждающиеся вечерней прохладой в воротах своих домов, то здесь, то там светятся окна. Идет вечеринка. Из граммофона льется тихий, мягкий голос «Джейн Остин». Шапира увидел как бы со стороны. Воскресное утро в красивом доме. Маленькие двойняшки собираются в церковь. Их личики сияют. Девочки одеты на крахмаленные кринолины. На них белые перчатки, туфельки в стиле Мерри Джейн. За спинами висят соломенные шляпки с ленточками. «Теперь одной уже нет». Убита грабителем, который, может быть, живет в соседнем доме. Гнетущее соседство. «Вот наша дорожка, господин Шапира», — тихо сказала мисс Нетти. Пока Шапира разворачивался, фары осветили двухэтажный дом с длинной дорожкой перед ним. Здание и цветник были лучше ухожены, чем у соседей. Шапира окунулся в историю этого дома. Он догадался, что у близнецов не было никогда другого дома. Он им достался после кончины родителей. Доктор Кукси, о котором Шапира что-то слышал еще в детстве, оставил своим незамужним дочерям небольшое состояние. И они все жили и жили в этом доме, пока не оказалось, что уже поздно переезжать, поздно менять незначительные привычки, сложившиеся за долгие бесконечные дни. Шапир затормозил в тени порт Кошера. Энергично выбрался из машины, что было довольно странно при его коренастой фигуре, спокойно неторопливом движении резко очерченного лица и сорока девяти годах от роду. Он быстро обошел вокруг машины, открыл дверцу для миссис Нетти. Старушкой было само достоинство, когда она, шурша платьем, выходила из машины и мягко опиралась своей тонкой восковой ручкой на предложенную ей огромную ладонь. Шапира помог ей дойти до больших стекленных дверей, поблескивавших в темноте, подождал, пока мисс Нетти откроет дверь, и проследовал за ней внутрь дома. Она включила свет, и перед сыщиком предстала гостиная, прямо со страниц пожелтевшего номера «Беттер Хоумс». Велюр, вельвет и махер, тяжелые плотно напитые кушетки и стулья. лампы с кистями, свисающими с абажуров из разноцветного стекла, столы с ножками в форме когтистых лап, опирающихся на стеклянные шары. Мисс Нетти, аккуратная и подтянутая, насколько может быть 70-летняя старушка, убрала локон со лба. Вместо глаз на ее утонченном лице, покрытом сетью тонких морщинок, были два озерца горя и боли. Однако держалась она великолепно. Мисс Нетти... помнила правило приличия разрешите мне взять вашу шляпу господин Шапира садитесь пожалуйста поудобнее вы не хотите чаю Шапира привык пить кофе или холодное пиво когда не был на работе но вдруг он ощутил безмолвие и пустоту этой немного пыльной гостиной почтил стремление этой женщины держаться стойко сохранить обычное течение жизни с удовольствием мисс Кукси Она, казалось, была благодарна ему за то, что ей нашлось занятие. Когда она ушла, Шапиро уселся поглубже в кресло. Он достал пачку сигарет из кармана пальто, безрезультатно поискал глазами пепельницу и положил сигареты обратно, похлопав себя по карману. Мисс Нетти вернулась со старинным, витиеватым чайным сервисом. Шапиро встал. Мисс Нетти поставила поднос на столик рядом с кушеткой. Пока она занималась чайниками и чашками, говорила... Я знаю, что у вас есть ко мне вопросы. Пожалуйста, смело задавайте их. Я уже готова и могу держать в себе в руках господин Шапира. Его первые вопросы подтвердили то, о чём он уже догадался. Да, она и мисс Летти её сестра жили в этом доме совсем одни, если не считать дворника, приходившего к ним раз в две недели. Развлечений у них было немного. Чай или партия в бридж с двумя-тремя старыми друзьями. «Большинство девочек, с которыми мы выросли», — объясняла она, — «или умерли, или живут сейчас в домах для престарелых, а кто-то просто очень далеко от нас». «Хотите сахару, господин Шапира? Вам один или два кусочка?» Когда он сделал первый глоток, оказалось, что его нелюбовь к чаю была беспричинной. «Я не знал, что можно так хорошо заваривать чай». «Спасибо, господин Шапира». Он откашлялся. «А теперь расскажите мне, пожалуйста, о том вечере». Всё это, кажется, нереальным, господин Шапиро. Литье было такой доброй, такой беззащитной. Как можно было быть таким жестоким, чтобы её чашка задрожала на блюдце? Мисс Мэтти выпрямившись, застыла на краешке кушетки. Она смотрела на свою руку, словно ожидая, что она опять задрожит. Днём ничто не предвещало того, что случилось вечером, продолжила она, и её мелодичный, молодой голос звучал несколько фальшиво. Днём я сделала конфеты с кокосовым орехом. Мне доставляет удовольствие время от времени делать такие конфеты, господин Шапира. Такая у нас дома была особенность, она тихонько вздохнула. В двух кварталах на запад от нас, на этой же стороне улицы живёт одна бедная семья. Женщина, брошенная мужем, и четверо детей. Две девочки-близнецы, немного странно, так же как мы с Летти. Шапира понимающе кивнула в знак того, что особая близость могла возникнуть между маленькими и большими близнецами. Мы познакомились с этой семьёй, сказала мисс Кекси. Через близнецов, которых мы встречали в гастрономе или на улице. Последний год мы с Ледди всё время делали детям небольшие подарки, как могли, помогали этим людям. Вы были добры, к ним очень добры, заметил Шапира. Её большие глаза, обведённые полупрозрачной голубой тенью, глянули на него. «Добры?» «Вовсе нет, господин Шапира. Мы были в выигрыше. Мы могли быть с детьми. Сегодня, когда мы узнали о том, что одна из девочек заболела гриппом, я зашла к ним узнать. Был и доктор. Ребенок чувствовал себя лучше. Но вдруг я заметил ожидание в ее глазах. Она казалась разочарованной. Из вежливости девочка не хотела мне говорить, что случилось. Но мне удалось вытянуть из нее правду. Когда я пришла, она решила, что принесли ей конфеты». Поэтому вы вернулись домой и сделали их, — сказал Шапир. — Да, конечно. Я пожалела, что раньше об этом не подумала. А Летти понесла их вечером девочке. Она кивнула. Кадык на ее тоненькой шее двигался вверх-вниз. На глаза навернулись слезы. Летти не дошла к ним, господин Шапира. Она собиралась отнести конфеты, совсем недолго побыть у них и сразу же вернуться. Ее долгое отсутствие не сразу обеспокоило меня. Я думал, что она... Заговорила с девочкой и забыла про время, но в конце концов я всё же стала волноваться. Я позвонила в тот дом и попросила коменданта сходить к ним в квартиру и позвать мою сестру по телефону. Когда он вернулся, то сказал, что моя сестра не приходила. Какое-то время казалось, она была далеко. Её нежный рот стянул в тонкую полосочку боли. Шапир сразу же представила себе холод, которым, видимо, повеяло из молчаливого дома, когда она повесила трубку. Она, наверное, немного посидела, кровь сильно стучала у нее в висках. Она пыталась убедить себя в том, что все это ничего не значит, что Летти жива-здорова, что она найдется и объяснит все так, что страх ее сестры покажутся глупыми. «Вы вышли искать ее и увидели, что она лежит на темной аллее рядом с гастрономом?» — осторожно подсказала Ишапира. «Да». Чашка снова начала дребезжать. На этот раз ей пришлось поставить ее на столик и положить руки на колени. «Да». Но они всё равно продолжали вздрагивать. Я бы прошла мимо, господин Шапира, если бы не услышала её стон. Я остановилась, прислушалась, потом подошла поближе к аллее. Я увидела, что она лежит там. Он разбил ей голову, стащил с тротуара и жадно накинулся на конфеты и к другой рукой шаря в сумочке. Дрожь прошла через всё её тело. Какое животное, господин Шапира. Она говорила почти шёпотом: "Есть конфеты, пока человек умирает у твоих ног". "Это может быть наркоман", сказал Шапиро. "Такая жадность до конфет может означать, что он много колится". Он был молодой, довольно высокий и худой, со шрамом на щеке в форме буквы Й. "Лети успела мне это сказать, господин Шапиро", потом она добавила: Не придётся мне завтра убрать в нашем садике, сестрёнка. Это были её последние слова. Мисс Найт задохнулась и сильно побледнела. Шапиро потянулся к ней, чтобы коснуться её тоненького плечика, на ощупь она напоминала крылышки птички. Мисс Кукси, вышите мне найти для вас кров на сегодняшнюю ночь. Спасибо, господин Шапиро, не надо. Это мой дом, и я не хочу отсюда убегать. — Тогда давайте я, по крайней мере, вызову сюда кого-нибудь. У нас в полиции есть женщины, которые могут составить вам компанию. «Да, — Да-да, я верю. Она осторожно пошевелилась, словно боялась обидеть его, отбросив его руку. — Ну, я справлюсь сама. Чем быстрее я привыкну к тишине в доме, тем лучше. — Хорошо, — отодвинулся от Нешапира. — Но я вас должен предупредить, что это было четвертое нападение в вашем районе за последние шесть недель. Возможно, были и другие, но мы о них не знаем. — Да. «Случай с вашей сестрой был первым случаем с фатальным исходом». У мисс Нетти слегка порозовели щеки. «Это делает один и тот же человек», — Шапира пожал плечами, вставая при этом. «Мы не уверены. Еще одна женщина успела разглядеть его, прежде чем потерять сознание. Она его описала точно так же, включая йод-образный шрам на щеке. По ее глазам было видно, что она сопоставляет и обдумывает все это». Значит, вы уже какое-то время пытаетесь остановить это патологически неизлечимое животное и всё с небольшим успехом? С нулевым успехом, заметил Шапиро. Он колебался. Но мы пытаемся, Мисс Кукси. Мне бы хотелось, чтобы вы в этом верили. И их глаза встретились. Она, кажется, поняла что-то главное про его работу. Всю грязь её и неблагодарность, разочарование, которых было слишком много. «Люди не всегда понимают нас», — сказал он. «Я не жалуюсь, но у нас очень мало людей, а работы становятся с каждым днем все больше и больше. Мы не можем наводнить весь город полицейскими, чего поймать одного преступника. Мы делаем все, что в наших силах». Она дотронулась до его руки, желая его немного ободрить. «Это в ее-то ситуации», — подумал он. «Спокойной ночи, господин Шапира. Спасибо вам за вашу доброту. Вы очень помогли мне». По дороге в управление мысли о ней не покидали Шапира. Переворачивали им все, что уже казалось незыблемым за двадцать пять лет. В коридоре Шапира, направлявшийся в узел радиосвязи, столкнулся с капитаном Рами. У Рами округлились глаза, когда он взглянул в лицо Шапира. «Ого! Какой сладкоежка облизал всю краску у тебя с лица!» Шапира шумно вздохнул. «Не говори мне про сладкоежек, приятель!» Только не сейчас. А про конфеты кокосовые вообще никогда не говори. Рами почесал затылок и уставился на Шапира, снова зашагавшего по коридору. Там, в логове электронных приборов и механизмов, Шапир прокричал в воздух свой приказ: "Задержать худого человека, лет 20, с светообразным шрамом на щеке, требуется по подозрению в убийстве во время разбойного нападения". Он боялся, что из этого ничего не выйдет. Ничего и не вышло. Он ушёл с дежурства в полночь. Когда Шапиро добрался до дома и лёг отдыхать, то всю ночь ворчал во сне и будил жену. В перерывах между драками, на живыми ранениями, огнестрельными ранениями, машина Шапиро по ночам курсировала по соседним улицам, с той, на которой жила Мис Кукси. Опытный глаз Шапиро замечал малейшие детали, девушку, торговавшую собой, Раздраженную женщину, которая колотила своего мужа трудягу, когда он приходил домой пьяным, видел он и широкоплечего юнца, несомненно, предводителя всей местной компании подростков. Старого брусгу, который палками и камнями выгонял из своего дома собак и детей. Меньше всего Шапира нравилось поведение мисс Нетти. Каждый вечер, как только темнело, она выходила из своего призрачного старого дома и шла на запад, мимо заресеченного гастронома. Через перекрёсток и дальше ещё целый квартал. Потом она поворачивала и шла обратно. Тоненькая, беспомощная фигурка. Она останавливалась перед дорожкой, ведущей к её дому, и смотрела назад на длинный тёмный тротуар, по которому только что шла. Потом она проскакивала к себе домой, за занавеской на втором этаже загорался тусклый свет, и больше на ночь не выходила. Мисс начала это свои прогулки сразу же после похорон сестры. Ничто не пугало её. Она ходила в дождь, сильный ветер, когда на небе были облака и когда светила луна. Казалось, боль утраты и пустота гнали её на тот путь, которым прошла её сестра, заставляли её почувствовать то, что чувствовала убитая. Умом же Пира понимал, что он делает большую ошибку, оставляя для Мисс Кукси место в своём сердце. Она напоминала ему его давно умершую бабушку. Она была эхом тех навсегда ушедших дней, когда печение было невероятно вкусным, а дуб на заднем дворе раскидывал свои ветви над миром, в котором не было жестокости. Прячась в пряче тени деревьев или в тёмных пустых парадных Шапир волновался за неё. Это новое причудо, объяснял он сам себе, появилось как результат её неожиданной потери. Это пройдёт. Это живёт в себя. А если нет? Тогда он приведет ее в свободное время к их психтеатру. Прошло три недели. Прежде чем мисс Кукси несколько изменила то, что уже стало для нее нормой. Прячась за доской объявлений, Шапира наблюдал за противоположным тротуаром. Ночь была темная, все небо покрывали низкие серые тучи. Он посмотрел на светлый циферблат своих часов. Она задерживалась на десять минут, потом на двадцать. Даже тень ее на улице не было видна. Шапиро глубоко вздохнул и неожиданно задержал дыхание. Знакомая тонкая фигура, казалось, выплыла из темноты маленькими зыбящими шашками. Шапиро с другой стороны наблюдал за тем, как она подошла к тени от гастронома. Лицо у него было очень печальным. Как бы ему ни неприятно было мысль о каких-то психических нарушениях у мисс Кукси, он знал, что это было именно так. Он не мог позволить, чтобы всё это продолжалось. Против своего обыкновения он двинулся через улицу, взглянув предварительно на ту сторону. Пошёл ей на перерез. Его неохотное движение и на встречу неожиданно превратилось в настоятельную необходимость. Он увидел высокую стройную фигуру, осторожно отделившуюся от черноты аллеи и нырнувшую ей за спину. Всё остальное произошло как во сне. Тень обступила её со всех сторон. Грабитель обхватил ее за шею и вырвал сумочку. «Держи его!» — яростно закричал Шапира. Человек отшвырнул мисс Нетти на тротуар и устремился в зияющую мглу у магазина. Мисс Нетти встала на ноги, заступив дорогу Шапира. «Господин Шапира!» Она схватила ее за руку и припала к нему всем телом. Какой бы легкой она ни была, он потерял равновесие, согнулся пополам и, чтобы удержаться на ногах, уперся плечом в угол дома. Вы, кажется, не ушиблись, запыхавшись произнёс он. Подождите меня немного. Эта крыса не сможет найти достаточно большую дыру. Она вешала на нём. Я не знала, что здесь вы, господин Шапиро. Её тонкие пальцы, как когти, впились в его одежду. Ради бога, мисс Кукс, отпустите меня. Этот парень ведь убегает. Не рискуйте собой из-за меня, господин Шапиро. Он может быть вооружён. Это моя забота, огрызнулся он. Если вы мне, конечно, дадите сделать моё дело. Он схватил ее за запястье, обнаружив в своем удивлении силу ее рук. Никогда не изменявший сыщику, охотничий инстинкт подсказывал, что беглец достиг уже противоположного края аллеи. Мисс Кокси раздраженно ряпнула. Он решился использовать свою силу, чтобы оторвать от себя ее руки. Она шагнула назад, отступилась и упала, слабо вскрикнув. Шапира безнадежно посмотрел на пустую аллею, опускаясь на дно колен рядом с ней. Ее бескровное лицо белым пятном выделяло в темноте. — Мисс Кукси, я не хотел. Он проснул руку ей под мышку, помогая подняться. — Я знаю, что вы не хотели, господин Шапира. Она поднялась почти без его помощи, смахнула с олба прядь седых волос. — Пожалуйста, не ругайте себя. Я сама оступилась. Все хорошо. — Вы видели грабителя? Ее глаза сверкнули. Две голубые свечки на фоне тонкого покрывала тьмы. Не совсем отчетливо. Он был высокий, молодой, худой, с тем самым йотообразным, Шрамом на щеке рука Шапира упала с ее плеча. Он про себя нецензурно выругался. Ну и что же, горько вздохнул он. Птичка вылетела из клетки. Единственное, что я могу сейчас сделать, это объявить по радио, может быть, поймают. Вы думаете, это поможет? Сомневаюсь, он успел убежать очень далеко. Она потупила глаза, живо напомнив Шапира наказанного ребенка. Я рада, что вы не пострадали, господин Шапира. Да, вы об этом позаботились, мисс Кукси. Содержали несколько, смогли. Она тихо вздохнула. «Пожалуйста, не сердитесь на меня. Даже если бы вы его поймали с риском для собственной жизни, разве это помогло бы? В судах сейчас такие несправедливые решения, система паролей. Разве он не вернулся бы из этой эти улицы через несколько лет?» «Может, и вернулся бы», — заметил Шапира. «Зато его бы эти несколько лет здесь не было». Она снова посмотрела ему в глаза. «Может, и вернулся бы, — заметил Шапира. Да, я понимаю, что вам выгодно так думать, иначе работа всей вашей жизни превратится в ничто. В этих тактичных словах, как в зеркале, отразился единственный аргумент полицейского в свою пользу. А у него самого к 12 часов времени окончания дежурства кололо сердце, щипало глаза, а головная боль такой сильной, что впору делиться со всеми отделениями. Он принял душ. От этого ему не полегчало. Оделся. И уже запирал дверь, когда его со стороны входа позвал Браун из узла радиосвязи. "Да", буркнул Шапиро, взглянув через плечо. "Бежал в припрыжку, надеюсь вас застать", сказал Браун, здоровый, смуглый и на зависть молодой полицейский. "Только что позвонили, кажется, нашёлся ваш грабитель-убийца. Молодой, худой, со шрамом на щеке". Шапиро рванулся к Брауну, головную боль как рукой сняло. "Где?" "Жилой дом Флибега 114, Ривер-стрит". Его подружка, официанка, пришла туда после работы на свидание. Ива убежала с криком. Она нашла его на полу, мертвого. Патрульной в форме прогнал любопытных с лестницы и из холла. Адамс и Мак Джанкин прибыли сюда, чтобы следить за дознанием. Криминалисты и фотограф уже сделали свою работу. Доктор Джефферсон, судебный эксперт, как раз застегивал свою черную сумку, когда резкие черты Шапира и шапка его стального цвета седых волос появилась в проходе. Шапиро, кивнув уходящим криминалистам, поздоровался со знакомыми сыщиками, пересек мрачную душную комнату по направлению к расстёртому на полу рядом с развороченной постелью телу. Кто он? Шапиро посмотрел на его скуластое лицо со шрамом на щеке, буйную шевелюру длинных тёмных волос. Некий Пит Форлоу, сказал Адамс. А может, это и не настоящее имя? Так или иначе должно быть такое твой. добавил Мак Джанкин, приземистый, веснушчатый, рыжеволосый, он неторопливо подошёл к Шапиру. У него слишком необычный шрам. Миллион против одного члю дубля в городе такой величины быть не может. Бродяга, предположил Шапир. Не буду спорить, сказал Мак Джанкин. Судя по рассказу коменданта о том, как этот тип появился здесь и снял комнату, это всё та же самая модель. Работает в городе, пока не становится слишком жарко. Потом меняет комнату и женщину, и прежний образ жизни. Он подходит, кроме убийства лети кукши, ещё по тому ряду краж, которые у нас были, сказала Адамс. Он был самым высоким человеком в комнате, смогулым прямым как палка. Адамс махнул рукой в сторону узкой кладовки, дверь в которую была настежь открыта. Он на собирал столько кошельков и сумочек, что в пору комиссионный магазин открывать. Может быть, в отдельный минуты, сказал доктор Джефферсон. Он любил смотреть на них, перебирать, вспоминать, как отбирал их. Доктор стряхнул с своими роскошными седыми волосами. Кто их этих парней разберёт? Шапиров вошёл в кладовку. Где же сумочка? Он припомнил, как сверкнуло что-то белое, когда грабитель отобрал её около зарешеченного гастронома. Но сумочка не вся белая, а небольшая, или скорее даже маленькая, чёрная или коричневая с белой полосой. На верху кучи кошельков, влево от двери, лежала дамская сумочка. Тёмно-синее поле пересекала белая полоса. Сумочка выглядела довольно старомодной. Шапиро нагнулся за ней. Замочек был сломан. Он открыл сумочку и задохнулся. В углу лежал круглый шарик, завёрнутый в салфетку. Сломя чего допасаясь, он указательным пальцем осторожно потокнул его и увидел, что это кокосовая конфетка. Док, глухим голосом спросил Шапиро, вернувшись в комнату: "От чего умер наш вор, не дотёпа?" Точного ответа у меня до воскресения не будет. «Но вы же можете авторитетно предположить прямо сейчас?» «Все-то вам, ребята, судебная медицина срочно нужна», — сказал доктор. «Ладно, ставлю веснушки Мак Джанкина против верхних клыков Адамса, что вскрытие подтвердит симптопы. Наш стервятник умер от яда, от мышьяка, я бы сказал. Он проглотил ударную дозу этой отравы». «Криминалисты нашли небольшие салфеточки, разбросанные по всему полу», — сказал Мак Джанкин. «В таких когда-то раньше конфеты продавали». Шапир что-то промотал себе под нос. Мак Джанкин спросил, «Ты что говоришь, Шапир?» «Да говорю, зло обрезал Шапир, что не удивлюсь ничему, что находят наши криминалисты. Мисс Нетти была во фланильевом халате и в фетровых шапочках, когда встречала в прихожей Шапира и провожала ее в гостиную. На мягких волосах ее была надета сеточка. «Мне очень неловко, что пришлось возбудить вас в такой час», — сказал Шапир. «Но это совершенно необходимо». «Я уверен, в этот раз вы пришли не так просто. Не хотите ли чаю?» Он пристально посмотрел на нее и вздохнул. «Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз. Садитесь, пожалуйста». Она села на краешек плотно набитой кушетки и мягко положила руки на колени. Шапира, подборченевшись, смотрел на нее. «У вас была темно-синяя сумочка с белой полосой?» «Да, господин Шапира. Судя по вопросу, вы ее нашли?» В комнате у мертвеца, молодого, худого мертвеца, с еетообразным шрамом на щеке. Ему показалось, что он увидел тонкую улыбку в углах ее нежных губ. Шапира уронил руки. Он ударил кулаком в ладонь. «Черт возьми, мисс Кукси! Вы из меня совершенного идиота сделали!» «О нет, господин Шапира! Я очень признательна вам за то...» Шапира фыркнул, пнул ногой стул и снова набросился на нее с обезьянным оскалом. — Вы сделали из себя приманку, мисс Кукси. Я рассказал вам о предыдущих грабежах. Вы усмотрели в этом некую закономерность. Вы надеялись на то, что он вернется и клюнет на наживку. — Господин Шапира... Он молча потряс указательным пальцем перед ее лицом. — Вы откроете свой крошечный ротик после того, как я закончу. Понятно? — Да, господин Шапира. — Вы гуляли по ночам... поджидая, когда он вернется, надеясь, что он будет снова нападать. А когда это произошло, вы мертвой хваткой вцепились в меня так, чтобы дать ему возможность подальше уйти с сумочкой и всем ее содержимым, небольшими деньгами и конфетами с мышьяком. Где же мне было достать? Не надо притворяться. На лбу у Шапира чудовищно вздулась звена. У вас есть дворник. Ваша сестра выращивала розы. Кто угодно может получить мышьяк из аэрозолей для растений». Он скрипнул зубами так, словно кто-то провёл ногтями по штукатурке. Вы попали в точку, Искукси. Он проглотил отравленные конфеты, почти все. Почти все, господин Шапира. Он потянулся к боковому карману и вынул из него завёрнутую в салфетку конфету, которую он принёс с собой. С преувеличенной осторожностью он развернул салфетку и протянул руку. Одна единственная осталась. Она застряла в углу сумочки, когда он перевернул её в о себе на кровать. «Эту он не съел. Вы утверждаете, что не? Вы ее приготовили!» Она медленно поднялась. «Какая хорошая конфетка, господин Шапира! Правда, она такая помятая!» Она все смотрела на конфету, потом подняла свой изящный пальчик, чтобы дотронуться до нее. Мисс Кукси взял этот сладкий шарик, и прежде чем Шапира успел сообразить, что она делает, засунула его себе в рот и проглотила. Его оторопелый взгляд натолкнулся на ее тихую улыбку. Господин Шапиро, разве стало бы есть отравленную конфету? Он встряхнул себя от сопения. "Да", ответил он перед лицом обстоятельств, я прихожу к выводу, что вы способны на всё, Мись Кукси. Я думаю, что вы задали риторический вопрос. Я думаю, что вы прямо сейчас на моих глазах съели отравленную конфету. Я также не сомневаюсь в том, что количество яда в ней недостаточно, чтобы вас убить". Он безнадёжно покачал головой. "Что мне с вами делать, Мись Кукси?" "Гористович, меня за уничтожение улики", предложила она. "Я не смогу этого сделать, а также предъявить вам какое-нибудь другое обвинение к Шапира. Даже если мы сможем доказать, что именно вы сделали эти конфеты, вы ведь их никому не предлагали. Единственное подобие улики, подумайте об этом, улики против вас это сумочка. Она проводила его до входной двери. Заходите, пожалуйста, как-нибудь попейте чаю, господин Шапира". Он с минуту молчал. Смотрел на нее. «Нет, мисс Кукси, боюсь, мне никогда больше не захочется вас видеть». Она кивнула и, понимающе, погладила его по руке. Зато она медленно отвернулась от него, перевела взгляд с его лица куда-то вдаль. «Получив такую возможность, — прошептала она, — я оказалась первой, кто предупредил этого молодого человека о том, что надо ходить по своим делам вовремя и никогда не брать конфет у незнакомых людей».